Глава 15. Сокровище. «Нет, ты погляди, какой упорный!» Я ненароком уронил с балкона кувшин с легким ягодным вином. Принц отскочил в сторону, но голосить не прекратил, даже не сфальшивил. «А чего ему, собственно, фальшивить, зная, открывая рот под пение засевшего в кустах барда?» В тех же кустах Его Высочество попытался спрятать оркестр на 9 персон, но по трое с каждой стороны все равно торчало. Зазнобой в сердце стало, вессенара! Артистически заламывал руки Эдор, попадая пухленькими губками мимо слов Вы страстный стон! Мой страстный стон. Виз, ока, зазноба в сердце и страстный стон раздраженно метался по комнате, завернувшись в огромное мягкое полотенце и перекинув через плечо его край. Камешек с мороком он предусмотрительно держал при себе, так что грудь при движении колыхалась настолько выразительно, что нет-нет опривлекало внимание присутствующих мужчин, включая самого вора. Платье же служанки утащили вычистить и высушить, Его высочество оказался столь любезен, что выделил наследнице древнего рода когтилапкиных гостевую спальню, дабы она могла привести себя в порядок. Остальные невесты, как хищные рыбы, нарезали круги по саду в опасной близости от террасы, ведь их подобной чести не удостоили. Принц же не покидал наблюдательный пункт в надежде ненароком узреть обнажённое бёдрышко прекрасной рыжеволосой бестии, крепкое рукопожатие которой никак не мог забыть. Преодолевая смущение, Эдор предложил Виссинаре составить компанию в ее покоях, дабы госпожа не тосковала в одиночестве. Но я на правах дуэньи решительно пресекла подобное безобразие, заявив, что девице не дело оставаться наедине с мужчиной. Правда, кучер, мелкий, и лакей, Морис, без зазрения совести не только увязались вместе с нами, но еще и потребовали принести им, чего пожевать. А карлик, не приминул напомнить о прохладной ванне и паре развратных девственниц в уплату за спасение жизни и достоинства его высочества. Принц горестно вздохнул, но соответствующее распоряжение отдал. Сам же уже второй час кривлялся под балконом к моему дичайшему восторгу и висовой досаде. «Ему это надоест когда-нибудь?» Прикрывшись занавеской, Когтистая лапка выглянула из комнаты. Но балкон был широким и увитым плющом, так что предназначенный ухажеру грозный взгляд достался мне и скатился, как с гуся вода. «А что? Старается человек!» Мелкий приволок от трюмо небольшой мягенький пуфик, чтобы полюбоваться спектаклем, и, сидя на нем, догрызал гусиную ногу. Мелодия ему нравилась. После третьего повтора он уже уловил ритм и притопывал в такт огромной ступней. «Тебе жалко, что ли?» «Жалко!» Вис негодующе погрозил кулаком балкону, но полотенце начало сползать, так что пришлось придержать его и поумерить пыл. «Жалко!» — повторил вор. «Времени жалко!» «Мы столько всего!» Он выразительно прокашлялся, глядя на мориса но тот намек проигнорировал. Так что Вису пришлось выразиться обтекаемо. Столько всего полезного могли сделать. А по-моему, карлик поёрзал на огромной кровати, укрытой балдахином, и открыл рот, позволив уронить в него очередную виноградину. «Время мы проводим более чем полезно». «Угу! Особенно ты!» Рыжие кудри встопорщились, как живые, Словно в весенару ударила молния. Это вот кто такие, а? Морис удивленно огляделся, словно не понимал, о чем речь. Посмотрел в одну сторону, в другую. А, -а ты об Элизе и Аните? Догадался он наконец. Представь себе! Ну, это Элиза! щипок за ляжку блондинки, на коленях которой покоилась голова коротышки, и они это, похлопывание по голени, подкармливающей его виноградом брюнетки. Служанки захихикали, переглянулись и поправили. «Наоборот!» «Наоборот!» — послушно согласился Морис. Его высочество приставило их к своему доброму другу и защитнику, Вдруг под натиском той огромной бабищи я пострадал сильнее, чем кажется, и подохну к ночи. Тогда вряд ли эти девушки тебе чем-то помогут. Очень даже. С ними я умру счастливым. На девственниц выделенные коротышки-красотки, конечно, не тянули. Зато развратными оказались ровно настолько, чтобы первое несоответствие перестало его беспокоить. Отхватив от второй гусиной ноги знатный кусь, горняк протянул ее мне. Я содрала хрустящую корочку и, облизнув пальцы, заметила. «По-моему, дорогая вессенара, вы не цените оказанного вам почета». Каждая из явившихся на отбор дам мечтает единолично завладеть вниманием его высочества. «А еще перегрызть тебе горло!» — гыгыкнул мелкий, перегибаясь через перила с противоположной от принца стороны и с интересом наблюдая за по стене, хватающейся за лианы девицей боевого вида. «Той самой в платье для верховой езды!» жаждущий мордобоя. «Доброго вечера!» — вежливо поздоровалась я с ней. Но ответа не последовало, так как рот претендентки в невесты занимал внушительных размеров тесак. Застигнутая врасплох, она заозиралась в поисках спасения, сорвала цветок со стены и принялась усиленно его нюхать, дескать, только затем и карабкалась помочь спуститься участливо предложил горняк и не дожидаясь согласия сорвал в юнок со стены и бросил вниз раздавшиеся грохот и брань заставили музыкантов замолчать так что принц еще несколько раз открыл рот в холостую после чего шикнул на помощников и музыка грянула с новой силой Вис не сдержал любопытства и вышел на балкон проверить, жива ли неудачливая покусительница. Злоумышленница оказалась в добром здравии. Еще и швырнула вглядящую на нее сверху вниз весенару камнем. Рыжий увернулся, опустился на корточки, обхватив колени, и в панике возопил. — Женщины чудовища! «Мы ведь вообще не ради этого сюда явились!» «Разве?» — я присела рядом, пихнув его плечом. «Это ведь формальности! Самый простой спо...» «Ой, иди ты!» — безнадежно взмолился рыжий. «Ой, правда! Пойду я!» — спохватилась я. «У вас с его высочеством свидание, а мне нужно делать то, зачем явилась. «Мы ведь все помним, зачем сюда явились!» С нажимом уточнила я. «Угу!» — прочавкал мелкий. «А то!» — поудобнее устроился в объятиях служанок Морис. «Запомнить на будущее! Никогда не спорить с ведункой!» — пробормотал вис и, тяжело вздохнув, выпрямился. куку -ку, любимый!» «Я здесь!» — тоненько пропел он, помахав Эдору ладошкой и послав воздушный поцелуй. Воодушевленный принц расправил плечи, дабы ветер картиногенично развивал его волосы и полы рубахи, открывающей бритую грудь. «Глотнув глоток любовного отвара, я окрылен в ваш плен, заключен!» — по новой затянул охрипший бард. «Ох уж эти кавалеры!» — сквозь зубы процедил рыжий. «Меньше жалоб, больше вздохов!» — посоветовала я, шлепая его по ягодице. Виз захлопал ресницами так старательно, будто надеялся ими создать тот самый ветер, который должен развивать рубаху принца. «О, как прекрасно! Это лучшая серенада в моей жизни!» А мне их каждую неделю по дюжине поют. У выхода я свистнула. «Парни, за мной!» «Что? Вы оставите меня с ним? Одного... одну?» Возопил как тилапкин. «Если будет приставать, скажи, что до свадьбы... НИ-НИ!» «Если будет приставать, скажу, чтоб у тебя разрешение спрашивал...» «Что-что?» «Говорю, у Дуэнии пусть на эдаке непотребство разрешения спрашивает. Мы с Мелким одежду по-простому просушили на солнышке, но его безразмерные лапти все равно хлюпали и оставляли мокрые следы на полу в коридоре. Оставалось разве что самим отыскать какого-нибудь стражника и сообщить ему, что идем в сокровищницу». «А где, кстати, все стражники?» — запоздала, обеспокоилась я. Расстроенный тем, что его вынудили отослать служанок в Освояси, Морис хмуро отозвался. «На первом этаже, Вестима, следят, чтобы невесты чего не спёрли». «А следить, чтоб чего не спёрли мы, не надо?» «Ну, у них же с весенарой любовь!» Мелкий мечтательно обнял статуэтку, изображающую жирного крылатого ребенка. Статуэтка покачнулась и разбилась бы, если бы я не поддержала. Угу! И теперь он точно будет знать, что любая пропажа — наших рук дело. Морис осторожно высунулся за угол, но коридор за поворотом тоже пустовал. По сравнению с шумным садом и щебечущими в нем девушками, это выглядело особенно пугающе. «Говорил же, драпать надо, пока не поздно!» «Ты не говорил!» «Значит, теперь говорю!» «Не к добру это!» Еще и с бабой надела. «Я стиснула зубы!» «Нет уж! Теперь без артефакта я из замка не выйду!» «Утру нос всем троим!» особенно рыжему Варюге, Бесконечные коридоры сменяли один другой, обрываясь лестницами с такими высокими ступеньками, что коротышки приходилось спрыгивать с одной на другую. Если бы не виз, изучивший замок еще при первом вторжении и нарисовавший для нас подробнейший план, мы давно и бесповоротно заблудились бы. К счастью, Единожды побывавший в доме вор мог ориентироваться в нем с закрытыми глазами. Несколько раз прятались за гобеленами от слуг. Один раз вблизи кухни. Этими самыми слугами притворились. Лакеи, прибывших на отбор девиц, шныряли здесь постоянно, так что внимание на них обращали не больше, чем на навозных мух. «На пирожные не садятся и ладно». Драгоценностей по дороге попалось столько же, что поддайся мы алчности. До сокровищницы уже не добрались бы из-за тяжести, прихваченных по пути, золоченых рамок, коллекционных картин и булавок с драгоценными камнями, перехватывающих занавески для создания изящных складок. Но, к моему удивлению, ни один из помощников не соблазнился бесхозными побрякушками. Зато во всех остальных областях косячили так, что это уже не имело ни малейшего значения. «Присветлые боги, мелкий, что ты уже там опять жуешь?» Горняк принялся жевать быстрее, и прежде чем я впихнула его в нишу за огромным балдахином, прячась от пробегающей мимо служанки с полным подносом еды, успел все проглотить. Морисов тащила за шиворот в последний момент. Приотстал и взял у поварёнка в прошлом коридоре, похвастал горняк. Они на стол к ужину накрывают. Там еще много. Как назло, служанка с подносом столкнулась с подружкой и остановилась обменяться мнениями о невестах его высочества, аккуратно против нашего убежища. Я привстала на цыпочки и закрыла мелкому рот, а то его заговорщицкий шепоток грозил выдать нас с потрохами. «А я думала, с тех пор, как папенька Эдора в эту глухомань сослал, ничего интересного уже и не случится», удивлялась невысокая девица, уперев тяжелое блюдо в колено. «Трусливый мальчишка!» — фыркнул Морис. Но благо служанки захихикали именно в этот момент и не услышали. «Сослали его в вишты, а он и не рыпается!» «Чем плохо-то?» — обиделась я. «Красивые места, знакомые люди, слуги пылинки сдувают». Морис упер кулачки в бока. Ему в тесной нише было более чем свободно. «Угу! Хорошо устроился!» «В этом своем...» Маленьком идеальном мирке, где все знакомо. Самое оно, чтобы покрываться плесенью. Мне вдруг стало обидно за Эдора. За его идеальную удобную жизнь, За маленький уютный мирок, Рушить который нет никакого желания. За себя. Ой, все, прибегла я к непобедимому женскому оружию. Тихо, а то услышат. Служанки меж тем слышали только друг дружку. «Вот-вот!» — метелка для пыли нарисовала дугу в воздухе. «Это тебе не столица? Там что ни день, то праздник. Приемы, танцы, скандалы. А тут? бы его высочеству жениться не понадобилось, так бы и бездельничал. Как будто ты сама так побездельничать отказалась бы». Лежи себе в постели до обеда, ни о чем не думай. Эдор и дальше бы так жил. Кабы не его иный папенька. Метелка для вида мазнула по вазе у занавески. А я чудом успела зажать нос, вознамерившемуся чихнуть морису. Вот не верю, фыркнула горничная. Этому щеголю, что сын не сильно нужен был, что внуки. Одни траты от них и никакого прибытку. Поднос скользнул по юбке, и сплетницы слаженно подхватили его у самого пола. «Ты что же, не знаешь?» Подружка подозрительно сощурилась. «О чем?» «Эдора того!» «Грабанули!» Михей из стражи говорил. «В самую сокровищницу забрались». И чего это ценного повыносили? Благо, не все. Видно, охранники спугнули. Метелка по-боевому крутанулась. Спугнули они, как же. Видала я, как они сторожат. Шлем на пику пристроят, чтоб сдалека, казалось, человек стоит, а сами на боковую. Разволновавшись, девушки принялись таскать с подноса закуски, всякий раз перекладывая остатки, чтобы замаскировать бреши. Желудок требовательно заурчал, а я изо всех сил напрягла живот, словно это могло сделать звук тише. «Дура ты, дура!» — обиделась за стражников разносчица. «У нас охраны вместе с Михеем. Хорошо, если дюжина человек на весь дворец. Дрыхнут, потому что людей не хватает. Не хочет никто в глушь ехать служить. А как нас грабанули, Эдоров папенька и заволновался. Я лично слыхала, как Дворецкий нашему мальчику-депешу зачитывает. Так, мол, и так. Слуг недостаточно. Обеспечить защиту имущества не можешь. Надо жениться и приданным укрепить власть. тю Так старому козлобороду да внуков дела, оказывается, нету. Он из-за воров волнуется. Количество закусок уменьшилось в половину, так что служанки теперь, напротив, старательно опустошали поднос, дабы не спалиться объедками. «А как же, на одно, надеюсь, с папашей принцу не повезло, так, может, хаджину найдет достойную». «Да и нам с госпожой всяко веселее будет», — согласилась горничная. «И то верно. Хорошо бы только его высочество выбрал кого приличного, а он все вокруг той рыжей фифы крутится». Служанки прислонились к стене, явственно показывая, что быстро разговор не завершится. «Так их ускорить», — пробормотал Морис и вышел из-за занавески, основательно смутив балтушек. Ой, а что вы здесь сделаете? Закрылась под носом, как щитом одна. Вам сюда не дозволяется? Перешла в наступление, выставив метелку другая. Мы здесь! коротышка выволок меня из ниши за подол. Целуемся! Не позволив лицу вытянуться в удивление, Я подхватила карлика под мышки, приподняла и звонко чмокнула в нос. Колокольчик на колпачке поведоносно звякнул. «А вас искала какая-то толстая тетка. ругалась, на чем свет стоит», — сочувственно сообщила я. Обе девицы побледнели и, плюнув на дальнейшие расспросы, припустили в сторону кухни. «Какая-такая тётка!» тетка! удивился мелкий, выглядывая из-за портьеры. Я пожала плечами. «На кухне всегда есть злая толстая тетка, и она всегда кого-то ищет». «Ничего, выкрутилось!» — признал коротыш. «Ну так что там насчет поцелуев, нагастая? Продолжим?» Он требовательно дернул меня за юбку, но в ответ получил лишь подзатыльник. «Да вы совсем обалдели!» Наверное, в моих глазах засверкали искры, потому что парочка виновато потупилась. Что вы за профессионалы такие? Один на еду бросается, как из голодного края, другой не может пять минут тихо на месте усидеть. Вы воры или кто? В этом плане уже дырок больше, чем самого плана. Моррис опасливо коснулся моего колена. «Нагастое дело», — говорит. «По-моему, нам пора ей признаться, друг!» Он тяжело-показушно вздохнул, дождался от мелкого серьезного кивка и уверенно закончил. «Мы считаем, что ты все равно облажаешься, так что не слишком стараемся!» Я зыркнула на него так, что коротышка прикусил язык, не фигурально выражаясь, а в прямом смысле до да крови, «Ты стутворис!» «Лажаю!» — лаконично ответствовала я. «Так что, мелкий, ты тоже считаешь, что из меня вор хуже, чем из виса соблазнительница?» Горняк охотно закивал, но, поймав мой грозный взгляд, скуксился и спросил. «Наверное, уже не считаю, да?» Я настаивала. «Не знаю!» «Считаешь?» «Ну, от баб же беды одни!» Почесал бритый затылок здоровяк. К щекам подступил знакомый жар. «А вот тут вы правы! Бед от нас! Завались!» В следующие несколько минут парочка удостоверилась в нескольких вещах. Во-первых, бед от баб действительно уйма. Во-вторых, Злить этих самых баб — очень плохая идея. В-третьих, если магическое пламя подпалило штаны, просто так катаясь по полу, его не сбить. Зато авторитет был утвержден окончательно и бесповоротно. Поэтому дальше шли под моим единоличным командованием. А малейшие попытки свергнуть действующую власть — Или хотя бы пороптать на нее. Пресекались на корню. Обыскать библиотеку не вышло. Слуги роились в ней, как в улье. И стоило сунуться в ближайший коридор, принимались допрашивать, кто такие и почему без дела шляемся. Ничего, отложим. Без своего я из замка не уйду. Зато с сокровищницей повезло. Усыпить охрану оказалось проще некуда. В большей степени потому, что стражники и без колдовской помощи подрёмывали на посту, а опустевшая бутыль, плохо спрятанная за колонной, однозначно намекала на причины столь возмутительно праздного поведения. Вопреки ожиданиям, мелкому даже не пришлось никого из них вырубать, дабы ускорить усыпляющее действие пыльцы сон травы. «Да уж тут не то, что казну опустошить. Портки со стражников снять можно». Морис брезгливо приподнял руку одного из охранников, но стоило отпустить, та стремительно полетела вниз. «Думается, наш камешек тоже. тютю. -тю. — подчеркнуто спокойно отрезала я. Проиграть вису пари не хотелось. На месте воровское счастье или нет — дело десятое. Но явись я без победы! Когтистая лапка засмеет. Рыжий не соврал. Дверь и правда была заговорена магическим образом. Хорошо так заговорена. Основательно. Ключ к замку наверняка хранился только у самого принца а подбор отмычки занял бы уйму времени. Но служанки обсуждали недавнее ограбление, а там, где справился один умелец, сладит и другой. Я приготовилась подыскивать заклинание. Сосредоточилась, прислушалась к наследной магии. Как вдруг откуда-то сбоку точно колокольчик звякнул. Я закрыла глаза. «Ну?» Звон повторился. Ни Морис, ни Мелкий его, разумеется, не слышали. Магию ощущала только я. Парочка стояла на почтительном расстоянии, не решаясь перешептываться. Звяк. Никто не отпирал дверь сокровищницы. Папаша дора наверняка щедро заплатил мастеру, заговорившему замок. Такой не откроешь сходу. Но в каждом крепком заборе можно отыскать отстающую доску. И некто, обворовавший сокровищницу до нас, уже создал идеальный проход. Более того, не стал его запирать. Уж не собирался ли Варюга вернуться? Как бы то ни было, оставалось лишь поблагодарить заботливого медвежатника — Я искала лаз, прощупывая стену, отделяющую нас от сокровищницы. Коснулась лбом холодного шершавого камня и двинулась влево, не открывая глаз и старательно игнорируя пыхтящих спутников. Холодно, холодно, холодно. Нет, все еще холодно. Пока не наткнулась на боковую стену, и не вынуждена была присесть на корточки. Двинулась снова, уже вправо. Холодно, холодно. Теплее? Нет, снова холодно. Хм... Я опустилась еще ниже. Ноги затекли, а ладони все продолжали медленно, пять за пятью, исследовать камень. Пока... Жарко! «Нашла!» «Попалась!» Лаз крошечный, только ребенку пролезть, спрятался в самом низу, почти у пола. Удачно замаскированный под цельную кладку и прикрытый простеньким мороком. Одна беда. Ощупью было не пробраться. Требовалось приподнять покров иллюзии, чтобы подельники тоже увидели проход» а бесплотное заклинание не давалось чужаку, рвалось и ускользало. Я шептала заговор, способный отпереть амбарный замок. Больше для своего успокоения, чем надеясь, что поможет. А спящая сила, к которой еще ни разу не обращалась осознанно, волнами колыхалась внутри, то захлестывая меня с головой, то ныряя в глубины сознания и оставляя после себя лишь ил на пустынном берегу. Что случится, передай я ей главенство. Утопит в колдовском огне? Выжжет рассудок? Наконец кончики пальцев вцепились во что-то невидимое, неощутимое, колючее и горячее. Я подалась навстречу, доверяясь непостоянной волне силы. Выдохнула и... Приподняла морок. «Морис!» Я кивком указала на дыру, напоминающую нору огромной крысы. «Что, Морис? Что?» — заупрямился карлик. «Как залезть куда? Так сразу Морис! Это, если хочешь знать, дискриминация!» Но пока коротышка возмущался, Мелкий по-простому приподнял его за шкирку и сунул в нору. «Теперь я понимаю, какая у тебя роль в этой компании», — пробормотала я, напряженно удерживая чужое заклинание, норовящее выскользнуть из пальцев. Мелкий обворожительно щербато улыбнулся и подпихнул приятеля носком лаптя. «Смотри, только головой не шарахнись!» заботливо предупредил он. «Ишь ты! Смотри головой, не шарахнись!» недовольно бубнил карлик, проползая через толстую стену. «Как в прошлый раз! Как в прошлый раз!» бездумно повторил Морис, слегка застряв на середине пути. «Хотя ты этого, конечно, не помнишь!» задумчиво закончил горняк. «Хотя я этого, конечно, не помню!» «Что?» Коротышка попятился и застрял окончательно. «Мори!» — проговорила я как можно ласковее. «Чтоб ты знал, мне тяжело. Если отпущу заклинание, ты так и останешься внутри кладки. И знаешь, это соблазнительно». «Что ты хочешь этим сказать?» — возмутился коротышка, Задергав задом с этой стороны стены. «Хочу сказать! Ползи! Так тебя растак!» Я прописала упрямцу пенделя, едва не упустив края заклятия. Но тот продолжил пятиться из лаза, вместо того, чтобы героически двигаться вперед. Держать становилось сложнее. Каменные челюсти стискивались, пытаясь зарастить брешь. Море, не зли меня! Море, не зли ее! Видящий мое побледневшее лицо мелкий, первым понял, что пора беспокоиться. Она, кажется, и так злая. А, -а, -а Это дылда с самого начала хотела меня прикончить. Все ради этого задумала. Коротенькие ножки суматошно задрыгались. Вытащите меня! «Выньте отсюда немедленно!» Она нарочно лаз такой маленький сделала. «Жрать надо меньше!» Я пяткой пыталась впихнуть коротышку в сокровищницу. Он, в свою очередь, выпихивался из нее. «Колдовать надо лучше!» «Ссориться надо тише!» пробасил мелкий, падая на колени и предпринимая попытки пропихнуть друга то сюда, то отсюда. Руки обжигала кипятком чужой магии. Заклятью не нравилось, что его тревожат. Я закусила губу, надеясь уже лишь на то, что коротышку замурует внутри стены, а не разделит на две неравные половинки с этой и той стороны. «Говорил же!» «Одни беды от баб! Рыжему такая краля жизнь сломала, а теперь и меня угробить пытается!» «А меня грубить нельзя! Я у себя один! Я и у вас один!» «И слава четырем богам за это!» — в полголоса порадовался мелкий, которому коротыш случайно заехал каблуком по челюсти. «Кто вису жизнь сломал?» — несвоевременно заинтересовалась я. Коротенькие ножки досадливо взбрыкнули. «Серьезно?» «Меня сейчас расплющит, а ты про не с рыжим? Вы, бабы, вообще каким местом думаете?» «Тем, которого у вас отродясь, не имелось», — вспылила я. Магия всколыхнулась, возмутившись вместе со мной, наполнила руки силой. Я топнула, готовая отпустить заклинание, чтобы мерзкий догадливый коротышка заткнулся навечно. Но в этот самый момент стена подпрыгнула. Возможно, что подпрыгнула я сама от неожиданности. Лас увеличился, и напуганный Морис скрылся в нем целиком. Воровское счастье и правда притягивало как удачу, так и охотников за ней. Возможно, именно поэтому камень оказался на месте, И карлик выскользнул из сокровищницы До того, как мои усталые руки свело, Заклятие ускользнуло, А стена слезнула брешь. Зеленый колпачок с бубенчиком свалился, Но коротышка сунулся в смыкающуюся дыру И успел спасти убор, Победоносно нахлобучив его на голову. В ладошке он сжимал, Похожий на петушиный гребень артефакт. «Ну, самое сложное позади», — чуть дрожащим голосом сообщил он. «Ну да, ну да», — задумчиво протянула я. «Очень надеюсь, что удачи этой вещицы хватит, чтобы провернуть вторую половину плана». «Вот только я бы не сказала, что она многим проще первой». «Нагастая, ты что еще задумала?» «Если снова засунешь меня в какую-нибудь крысиную нору, мошной клянусь!» «Спокойно, мой маленький друг!» Морис подскочил на месте, молотяв в воздухе кулачками. «Кто это тут маленький?» «Это я с мелким!» Ровно отозвалась я. «Спокойно, — говорю! Нам нечего бояться, ведь бояться надо лишь тем, кто что-то украл!» Нагастая. Коротышка расставил стопы пошире и упер руки в бедра. «Ты не шибко умненькая сразу была? Или только теперь поглупела? Мы как раз и укра...» «Мой ма...» «Огромный, рослый друг!» «Мы не собираемся ничего красть!» «Мы собираемся...» «Подменить!» «Это ты о чём?» Мелкий потянулся к добыче, но коротышка по-хозяйски спрятал артефакт в рукав. «Сломаешь еще!» «Так что ты задумала, дылда?» Я наклонилась, поправила на карлике очаровательнейший колпачок, одернула манжеты зеленого камзола, как бы убедить его продолжить носить эту прелесть и после возвращения из замка, и чмокнула в лобик. «Сам же сказал». Если пропажу обнаружат, мы окажемся под подозрением. И, поймай нас, сыщики, повесят до кучи все, что стащили из сокровищницы предыдущие ребята. А меня не тянет отвечать за чужие проступки. Горняк медленно перевел взгляд с меня на Мориса и обратно. Еще немного, и кожа на невысоком лбу пошла бы волнами от усиленной работы мысли. А она умная!» — пришел к выводу мелкий. «У меня имелись догадки на этот счет», — скромно улыбнулась я. Морис закатил глаза и деловито скрестил руки на груди. «Так что ты предлагаешь?» «Для начала я предлагаю выкрасть у его высочества наследницу рода Когтелапкиных. И сдается мне...» Ее сейчас охраняют куда лучше сокровищницы.